Боязнь ответственности. Жозе Сарамаго. Слепота. Приступая к чтению произведений португальского писателя Жозе Сарамаго, вы принимаете на себя обязательство следовать за нитью повествования, куда бы она вас ни завела, потому что этот гениальный прозаик не соблюдает традиционные правила грамматики. Запятые он использует самым неожиданным образом. так что у грамотного человека руки тянутся к ручке с красными чернилами. Постойте, разве это не предаточное предложение? И это тоже. А тут должна стоять точка или хотя бы точка с запятой. Вы, конечно, правы. Но прав и Сарамагу. Он знает, что делает. После нескольких абзацев вы будете очарованы его языком, в котором предложения перетекают одно в другое, с той же легкостью, С какой распространяется, давшее название роману ничем не объяснимое, ужасное эпидемия слепоты. Безымянные жители неназываемого по имени города вдруг начинают терять зрение. И молодая проститутка в солнечных очках, и автоугонщик, и офтальмолог и его жена. С каждой страницей мы всё больше подпадаем под мощное обаяние сюрреалистического стиля писателя. И вскоря забываем о его первоначальном неприятии. Мы перед многими несём в этой жизни ответственность. Перед человеком, с которым нас связывают более или менее близкие отношения, и даже перед автором талантливо написанного, хотя и сложного по композиции романа, за то, за верность своим обязательствам нас ждёт награда, что и подтверждает сюжет романа Слепота. В психиатрической лечебнице, куда власти, объявившие строжайший карантин, запирают отлепших в попытке остановить эпидемию. У ворот стоят вооружённые охранники, готовые пристрелить любого, кто попытается сбежать. Господствует анархия и право сильного. Продовольствия не хватает, и узники больницы дерутся за кусок хлеба. Среди этого хаоса жена офтальмолога нежно, заботливо и преданно ухаживает за мужем. Мы узнаём, что она лишь притворяется слепой, чтобы проникнуть в больницу и находиться рядом с ним. Жена офтальмолога, для которой любовь и ответственность стоят на первом месте, борется сначала за благополучие мужа, а потом помогает всем, кто находится с ними в одной палате. Эти люди, слепшие первыми, становятся практически одной семьёй. их связывают узы, скреплённые добротой, взаимной поддержкой, чувством юмора и надеждой. В окружающем хаосе они стараются сохранить крохи нормальных взаимоотношений. Мы понимаем, что если герои и выживут, то исключительно благодаря взаимной привязанности. В условиях, когда все вокруг теряют человеческий облик, они остаются людьми. Как бы ни сложилась ваша жизнь, возьмите "В проводнике" Сарамаго и "Жену доктора". Открыв первую страницу, дайте себе слово, что дочитаете книгу до конца, а закрыв последнюю, пообещайте, что познакомитесь со всем творчеством Сарамаго. Это не трудно. После слепоты вы сами захотите прочесть остальные книги писателя. После этого ваша боязнь ответственности преобразуется в готовность прийти на помощь ближнему. Кроме того, вы научитесь преодолевать стилевые трудности любого автора. Для проверки предлагаемый итоговый тест. Попробуйте почитать Пруста. Сарамага подготовит вас к этому испытанию. Также смотрите книга прочитанная на половину, новая книга, трусость.